Глава двадцатая Васька Когда закатившиеся глазки открылись, вокруг Васьки царила ажиотаж. Васильевна и перепуганные девки столпились над несчастной лягушкой и не знали, что делать. Кое-как поднявшись, Васька попыталась макнуться в квасную гущу. Поняв, чего ей захотелось, ключница поднесла ковшичек с водой. Умывшись и напившись, лягушка пришла в себя и прохрипела «Васильевна!» «В опочивальне меня снеси, да молочка тёпленького с мёдом подай». Старуха бережно подхватила зеленокожую хозяйку под пузечко и подняла над столом. В начищенном блюдце мелькнули тёмные волосы и антрацитовые глаза. Васька бессильно обвисла. В опочивальне она уселась на столе в тёплый солнечный луч и зажмурилась, разгоняя страх. Постепенно тепло расправило сведённые судорогой мышцы, и лягушка растеклась по столу зелёной лужицей. «Хорошо». «Скоро Иван придет, на пир к батюшке звать. Его надо будет утешить и покормить, да еще сказочку на ночь рассказать. Или колыбельную спеть. Детен еще все-таки». А вот Кощей. Кощей по сказке безобразный, тощий старик, напоминающий скелет обтянутой кожей. А тут этакий роковой темноглазый красавец в серебряном блюдечке. Васька задумчиво приоткрыла один глаз и рассмотрела полупрозрачную лягушачью лапку. А почему у нее нет никаких воспоминаний о прежней жизни? Конечно, она не Василиса-царевна, а Васька-спортсменка, но Кощей не помнит совсем, а ведь это он заколдовал царевну, превратив ее в лягушку-болотную. За размышлениями Васька и не заметила, как пришел Иван, предсказуемо голодный, уставший и печальный. «Что ты, Иванушка, не весил? Что ниже плеч буйну голову повесил?» «Ох, Василисушка, как же мне не печалиться, велит батюшка нам завтра к нему на пир вместе идти. А как я тебя людям покажу?» Васька, хотя и ждала этих слов, обиделась. Как сказки слушать, так Василисушка, а как людям показать, стыдиться. Однако сдержалась. Понятно, все мальчишка еще. А тут отец, наконец, явно внимание обратил. Ладно, будем парня кормить и утешать. «Васильевна, ужин подай?» «Не же Иван Царевич, утро вечер мудренее. Ты ступай завтра вперед, а я следом за тобой буду. Как услышишь стук да гром, скажи это, мол, моя лягушонка в кропчонке едет». Иван, уписывающий кашу с мясом и хлебом, толсто помазанной сметаной, только кивал головой. А Васька, умильно сложив лапки, размышляла. Платье у нее и так красивое, можно и не менять. А вот где взять карету и лошадей? Да и на Перу нужно будет явить волшебство. Но как? Дождавшись, когда Иван насытится, велела ему ложиться и попрыгала к Васильевне. Ключница будто дожидалась. А, впрочем, почему нет? Несмотря на удаленность от царских палат, новости сюда добирались быстро. Васька скинула лягушачью шкуру и поделилась с Васильевной своими заботами. Старуха пожевала тонкие губы и принялась излагать свой план. «Хорошо, хозяюшка молодая, что решила последней приехать. Больше почёта будет. Повозка и лошади не забота, от царицы матушки как раз колымага осталась. Малость помыть и почистить, так это девки быстро сделают. Вот кучером кого посадить. Эх, придётся свидать учителю Ванюшиному в ноги кланяться. Ну Но да шкалик поднесём, не обидим» порешев со старухой все вопросы васька уже и спать собралась да васильевна пристала а сама то какие убор наденешь а чем мое платье плохо удивилась васька старуха опять пожевала губы всем хорош да только наряд девичий васька покраснела и задумалась на минутку а потом рукой махнула да все равно женского на меня нет есть огорошила ее васильевна я как увидела какая ты красавица сразу пошить велела у ру девки закончат поди Васька удивленно покачала головой и вновь задумалась. Преимущество знакомой формы она представляла. Нигде не трет, не жмет, а ведь на перу и танцевать нужно будет. Заранее поморщившись от боли в травмированной ноге, она вежливо постаралась донести до Васильевны свои соображения. И так, как ни странно, с нею согласилась. «И то верно, платье твое необычное и уборы хороши. Только в косу две ленты вплетем, как сговоренные, а уж коли царю батюшке понравишься, и Ивану веселей жить станет». На то мы порешили, но не успела Васька дойти до опочивальни, как потертые деревянные ступени расплылись перед глазами. Машка. Машке ужасно надоело лежать, вообще лежебокой не было, а тут уж сколько времени лежит, и все в одной позе, как муха, застывшая в янтаре. К тому же у нее начался зуд, дико чесалась левая пятка, а почесать никто не хотел. С горя она стала всячески подгонять зеленоглазого красавца, а вуся тыщет побыстрее, почешет. Но этот безответственный тип повышенной волосатости беспечно носился то за солнцем, то за месяцем. «Когда же он уже до ветра доберется?» Бухтела во сне Машка и недовольно изгибала густые черные брови. Настя. Ночью с ней случился приступ любопытства, и она отправилась в сад. Дошла до литой чугунной ограды в полтора человеческих роста высотой и неспешно пошла дальше. Луна была яркой, как фонарь, висела низко. В глубокие тени Настя не заходила, дабы не отдавить хвост ручному леопарду или маленькой лане. Идя неспешно и вдыхая прохладный ночной воздух, она добралась до неприметного строения. Темный кирпич, темные рамы чуть блеснули стеклом. Тяжелая гранитная плита у входа и широкая дверь, способная пропустить через себя грузовик. Удивлённо обойдя строение, оказавшееся довольно большим и даже двухэтажным, Настя попыталась заглянуть в окно. И обомлела. На огромной перине у камина, укрывшись мягким даже на вид одеялом, спал зверь. Спал он так беззащитно раскинувшись, вытянув когтистые лапы, что Настя невольно залюбовалась отблесками огня на его длинной пепельно-серой шерсти. Постояв так некоторое время в оцепенении, она бормотала себе под нос. «А обмарок мы явно пропустим» и принялась рассматривать открывшееся ее взору помещения. Это явно было убежище. Помпезный дворец был скорее игрушкой, ярким фантиком в бесконечных серых буднях. А здесь? Здесь была память, мечты и чаяния, а может быть и надежды. Большая комната занимала, наверное, весь первый этаж. Ее делили на части невысокие тонкие столбы, украшенные росписью из зеленых листьев и алых цветов. В углу белел балдахин над детской кроваткой. Рядом стояла пыльная лошадка-качалка. Под потолком реяли резные птицы счастья. На стене висела пара мечей в красивых ножнах. Маленькие и легкие, явно под детскую руку. Тут же на куске ковра стоял изящный рукодельный столик с незаконченным вышиванием. Чуть дальше лежало маленькое седло, с сапожки со шпорами. Тут же лежала огромная книга, раскрытая на странице с яркой картинкой. Рядом пучок перьев и мятый свиток. Движение лап привлекло внимание девушки, и она посмотрела в другую часть дома. Там все было просто. Большое тяжелое копье стояло, прислоненное к стене. Рядом на крючке сохла простыня гигантских размеров. Тут же стоял столик на одного с остатками жареного зверя, то ли крупный баран, то ли мелкий бычок. На полу виднелись два бочонка, один побольше, с подушкой, видимо, служил стулом, второй, пустой, лежал на боку, расставаясь с последними каплями вина. Заглядевшись, Настя стукнулась носом в стекло и замерла. Звериный слух и нюх ее гостеприимного хозяина она уже успела оценить. Но все было тихо. Видимо, зверь лесной, чудо морское, видел хороший сон, а скаленная пасть его могла напугать любого, кроме тех, кто обожает смотреть ужастики после двенадцати ночи. Подумав, Настасья обошла дом и тихо открыла тяжелую входную дверь, окованную железом. Следы когтей на когда-то красивом полу подсказали самые популярные маршруты. Они вели к камину и к лестнице на второй этаж. Угол с игрушками и кроваткой был цел, не единой царапины на безупречном паркете. Девушка осторожно подошла к лестнице. Поверх широких деревянных ступеней измеилась полоса меди. Столбы, держащие пролет, были укреплены так же странным способом, словно поросли леденцовой корочкой красивого красноватого цвета. Шаг, еще шаг. Ступени не скрипели. И осмелев, Настя быстро поднялась наверх, поднялась и замерла. Это была библиотека. Большая, красивая комната с многочисленными шкафами и полками, на которых лежали книги, редко стояли. Мягкие кожаные переплеты предпочитали покойно возлежать, а не толпиться в кругу соратников. Отдельно стоял длинный высокий стол с мраморной столешницей. На нем громоздились непонятного назначения предметы. Все вместе напоминало какой-то музей, виденный Настей в Европе, или инсталляцию покоя ученого-алхимика. Немного побродив среди книг и убедившись, что там есть экземпляры, написанные минимум на трех языках, Настя вышла и вернулась в свою опочивальню. Все это требовалось уложить в голове. Выходит чудо-морское сирота? Или, во всяком случае, был разлучён с родителями в нежном возрасте? Однако читать он явно умел, да и занятия с оружием, очевидно, не прекращал, что похвально уже само по себе — не желал становиться зверем. Улегшись на высокую постель, Настя, поражаясь сама себе, вновь и вновь мысленно возвращалась в уединенный домик. Наконец, переполнившись переживаниями, она заснула. Яркое солнечное утро, наполненное пением птиц, подвигло Настю на решительные действия. «Хватит по густам прятаться! Пора явить себя миру!» С такими мыслями она, едва умывшись, так и не переодев сарафан, побежала в сад. Увы, в флигеля на прежнем месте не наблюдалось. Побегав бесполезно по аллеям и лужайкам, Настя остановилась и в раздражении притопнула ножкой. «Зверь лесной! Чудо морское! Яви мне себя, не бойся! Не испугаюсь я вида твоего безобразного!» И себе под нос. «Потому что плевать мне на него. Я тебя люблю, а не шкуру с когтями». Ответом ей был далекий стон и тишина. Поняв, что толку не добьется, Настя решила вернуться во дворец, переодеться, позавтракать, а потом с новыми силами загонять чудо морское в угол. В покоях ее, как всегда, дожидалась малявка с гребнем и свежим сарафаном. Переодевшись и сживав яблоко, Настя уселась на мягкую скамеечку, чтобы служанка расчесала ей волосы. А пока девчонка разбирала гребнем кудряшки, заговорила сама с собой. «Так, значит, да? По кустам прячемся, девиц мистифицируем? А я, может, по живому существу соскучилась?» Дернувшись, Настасья в порыве чувств свалила красивую китайскую вазу. Испуганная грохотом, сенная девушка шарахнулась от странной хозяйки, торопливо унося с собой ленту, которую собиралась вплести в Настину косу. «Вот еще и ленту дурочка утащила!» Притопнув ножкой, Настя всмотрелась в свое отражение. «Вполне милая, хотя и недовольная. Пойду косматой, будем вместе по кустам прятаться». Скользящую между деревьями фигурку в нежно-голубом легком сарафане с распущенными плащом-белесыми кудрями трудно было игнорировать.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 а увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Тут-то Настя и призадумалась. А действительно, может, это в ней одиночество гуляет, до да женское любопытство? Надо бы отца до сестры спроведать. В раз захочешь на необитаемый остров убежать. С этими мыслями перестала она бегать по саду за зверем лесным чудом морским. Загрустила. Целый день бродила она потерянно, обрывала нежные лепестки и словно снегом запорашивала прозрачную гладь пруда. Отказалась от обеда и ужина, плела венки из горькой, остро пахнущей полыни пополам с петрушкой и бросала в ручей, глядя, как он уносит ее дар куда-то за пределы сада. Печальные вздохи, скупые слезинки и грустное мурлыканье под нос довели бы ее родителей уже до инфаркта, но чудище морское держалось дольше, аж до вечера. Едва высыпали на небе первые яркие звезды, услышала она глубокий вздох, и слова потекли в ароматном холодеющем воздухе. «Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю я тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи, «Покажись мне, верный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет не тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушку мой золотой перстень, надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне не услышишь». С замиранием сердца на следующий вечер Настя пришла в беседку, и тут зеленые пронизанные солнцем ветки расплылись у нее перед лицом.